Глава д в е в я т а Возвращались мы с Калебом в полнейшем молчании. Если вошли в императорский кабинет, взявшись за руки и улыбаясь, то уходили будто незнакомцы. Совсем недавно мы были счастливы, но мои слова разрушили ту хрупкость, что едва возникла между нами, и теперь я не знала, что мне делать. Серый вечерний свет от дождя и тумана тускло пробивавшийся сквозь плотные шторы коридоров императорского дворца, давил и угнетал еще сильнее. Я поглядывала из-под полуопущенных ресниц на дракона и едва не плакала. Впечатление такое, будто дыхание у дракона отсутствовало. Холодная слеза, как капля ртути, светилась в уголке его глаза, отражая вселенскую скорбь, тоску и состояние безнадеги. А если все правда? Если Калиб — моя вторая половинка, не в шутку, а по-настоящему, как пить, есть и дышать, а я так просто, так легко отталкиваю его от себя. Я — человек. Во мне нет магии. Калиб — же дракон, и магия у него в крови. Он знает, что такое истинная пара, и из-за своей силы ему проще, чем мне — Я же руководствуюсь лишь разумом и своими собственными ощущениями, но... Почему так сложно? И почему я тогда сомневаюсь, если он моя половинка? Я такая дура. к а л и б выдохнула со всем отчаянием, что сейчас п л е с к а л о с ь внутри. Сложила руки на груди и посмотрела в пустые глаза дракона. а к а л и б прости!» «Прости меня!» Я сказала, не подумав. «Я ведь сказала тебе «да» на твою просьбу ухаживать за мной. А от вопроса императора немного растерялась. Просто... просто мне нужно время привыкнуть. А еще я бы хотела с тобой все-все обсудить». Он молчал. «Скажи что-нибудь. Пожалуйста, только не молчи». Мы остановились возле моих покоев. к а л и б посмотрел словно сквозь меня, Холодно улыбнулся и сказал, «За тобой придет слуга за пятнадцать минут до начала бала. Ты вроде хотела вручить подарки». «Хотела», — прошептала грустно. «Будь готова. Слуга приведет тебя в бальный зал, где я буду ждать тебя». Сухие слова, простые слова, но отчего-то очень некомфортно, стыдно и больно. к а л и б развернулся и ушел. «Ни разу не обернулся». На глаза навернулись слезы, на душе кошки скребли. Хотелось послать весь сегодняшний бал куда подальше, забраться под одеяло, свернуться клубочком и тихонько плакать, дожалеть себя. Чёртов император! Вот надо было ему спрашивать о моём возвращении и будущем после завершения контракта. Ведь он специально задал этот вопрос. Вернул мне таким образом мою же дерзость. Осознание пришло, словно меня обухом стукнули по голове. Вот так, р г и н а решила, что умнее самого правителя драконов? Тогда получи и распишись. Шах и мат тебе, девочка. Будешь знать, что нечего столь высоким фигурам дерзить и выставлять свои требования. Сама же себя и подставила. Теперь мне плохо, Калибу плохо. И получается, что я контракт нарушаю. Добало совсем немного времени. Прибежали девушки-служанки, чтобы помочь мне облачиться в бальное платье, сделать прическу, а у меня глаза на мокром месте. «Ой, что это вы, плакали? Кто посмел обидеть?» «А вы нажалуйтесь на обидчика Калибу, он мигом его на место поставит». Я горько засмеялась на слова девушек и покачала головой. «Обидчик перед вами...» Я такую глупость сморозила, так обидела к а л и б а и теперь мне самой плохо. Шмыгнула носом. «Он же ваша пара!» — вдруг воскликнула одна из девушек. Удивленно на нее посмотрела. «А она откуда знает?» Девушки словно услышали мой вопрос и, улыбнувшись, защебетали наперебой. «Оказывается, когда меня похитили, к а л и б тут пол дворца разгромил, самому императору угрожал». Войной эльфам грозил. И вообще готов был за свою единственную весь мир на колени поставить. После этого весь дворец уже знает, что помощница дракона-ученого обычная человечка без магии из мира земля — его истинная пара. И вот эта самая пара взяла и обидела своего смелого и настоящего рыцаря. н И чего я выкобениваюсь? Душа моя. Да разве меня хоть раз кто-то так называл? Да ни разу. «Дура я!» «И что мне делать?» вздохнула горько. И девочки начали наперебой давать мне советы. «У меня через пять минут от обильного потока информации и предложений прямо сейчас побежать и чуть ли не с порога отдаться дракону со словами «Калеб, я вся твоя, бери меня!» вспухли мозги. Или сделать обиженную моську «И пусть дракон думает, что это он меня обидел тем, что сам обиделся, гад!» Но такое предложение о т м и л а сразу. В итоге пришли мы вместе с девочками к самому идеальному варианту. с д е л а й т е из меня самую настоящую принцессу. Да такую, чтобы даже у обеденного стола челюсть отвалилась. Обязательно подарите своему дракону что-то ценное, очень важное для вас, Регина. И пригласите его на танец любви. Можно попросить музыкантов, чтобы сыграли мелодию из вальса Белых драконов. Девушки тут же оживились и закивали. Да, да, да, да, да. Это будет знак для Калиба и всех собравшихся, что вы готовы принять его как пару. Что е щ е за танец любви? нахмурилась я, но и одновременно заинтересовалась. Это когда в л ю б л е н н ы е ссорятся, долго обижаются друг на друга, а потом уже не обижаются. но не могут подобрать нужные слова, чтобы попросить прощения и признаться в своих чувствах. «Ты долго и непонятно объясняешь», — прервала служанку другая девушка, Регина. «Танец любви многогранен, но его главная цель — это признание в любви и признание своей пары как таковой, а также предложение руки и сердца. Калиб сразу поймет, как только вы пригласите его на этот танец». «А...» Почему вальс белых драконов, а не серых, черных или золотых, к примеру? Традиционное одеяние пары, создающей новую семью белой одежды. Этот вальс танцует пара на своей свадьбе. Понятно. Нервно сглотнула и посмотрела на девушек. Но есть одна маленькая проблемка. Я не знаю, как танцевать вальс белых драконов. Девушки задумчиво захлопали глазами. д а бала осталось всего ничего. Но там же все просто. Успеем? Еще как! И девочки основательно взялись за меня. Что ж, Калеб, твоя взяла? И не чувствовала я злости или смятения. Нет, наоборот. Мое сердце то стучало, то замирало, то взрывалось набатом от волнения и предвкушения. Прошло совсем мало времени для того, чтобы во мне... Зародилась сильная любовь к Калибу, но я уверена, что за год, который, несомненно, будет насыщенным на события, и, увы, пролетит очень быстро, я полюблю этого сумбурного, немного рассеянного, но определенно прекрасного и достойного мужчину. А девушки сотворили со мной истинное чудо. «Калиб, я не разобью твое сердце, я его сохраню и согрею». Регина. Бал организовали со всем размахом. Настоящий императорский бал. Каждого гостя встречали слуги у входа в зал. Они были одеты в нарядные ливреи, услужливо поклонами встречали появление дам в роскошных нарядах и кивком головы приветствовали важных драконов и других представителей рас, облаченных в не менее роскошные костюмы. Все гости, в основном разбившись по парам, чтобы все рассмотрели прекрасные наряды и украшения, медленно входили в бальный зал, уставленный столами, на которых разнообразие блюд соперничало с разнообразием различных напитков. Помпезные столы с закусками и напитками были расставлены вдоль стен. Рядом будто статуи стояли слуги. К залу меня подвел один из них и оставил так, как внутрь. Меня должен был вести Калибр. м о в е т он входить одной, а Калиб вроде бы ждет меня внутри». Шепнула слуге, чтобы нашел моего дракона и передал ему, что я стою здесь и жду. За свою пустяковую просьбу незаметно вложила ему в руку небольшой подарок. Слуга вежливо поклонился и умчался выполнять мое поручение. Меня тем временем с интересом и с нескрываемым любопытством рассматривали и женщины, и мужчины». Все были такими красивыми, что я даже на минуточку засомневалась, что менее хороша, хотя девочки постарались на славу. Я даже сама себя в зеркале не узнала. Красотка! Косметика из моего мира творит чудеса, особенно когда умеешь ею пользоваться. Плюс ловкие руки девушек, и мои волосы собраны в удивительную прическу. Капелька духов, волшебное платье и обувь тоже из моего мира. Утонченные украшения завершили образ, и я похожа на богиню. Платье, что подготовили для меня специально для этого дня, надевать не стала. Раз уж я и намерянка, и живу по другим правилам, то почему буду изменять самой себе? В общем, на меня смотрели, меня обсуждали, раздевали жадными взглядами, но не смели подходить и знакомиться. А я ждала Калиба, и украдкой... рассматривала бальный зал, который хорошо было видно в широко распахнутые двери. Я увидела и музыкантов, которые расположились в отдельной нише, украшены разноцветными фресками, изображающими полет драконов. Центр зала оставался свободным для танцев. Подарки для монаршей семьи подготовлены, и их вынесут, когда я подам знак. В зале стоял небольшой шум. «Регина!» — вдруг услышала я удивленно радостный голос. Обернулась и увидела черного дракона. а с м у э л ь Вот его сейчас для полного счастья только и не хватало. «Калеб вот-вот подойдет, а я тут с черным драконом любезничаю. И подумает мой гений, да ежу ясно, что он подумает». «Не подходи!» — шикнула на него. Сэм резко остановился и насмешливо вздернул с м о л я н у ю бровь. «Что-то не так?» «Я жду Калиба. Если ты будешь рядом, то все испортишь. Пожалуйста, Самуэль!» Мужчина хитро улыбнулся, немного издевательски мне поклонился и произнес. «Как пожелаете, прекрасная Регина, но позволь сначала сделать тебе комплимент». «Позволяю», — улыбнулась ему. «Ты прекрасна». Выглядишь так, что я готов прямо здесь и сейчас Сложить к твоим ногам душу и сердце Не утруждайся Ее сердце подобно камню Такое же бездушное к а л и б вот же черт Медленно повернулась И встретилась с глазами своего дракона Он старался выглядеть невозмутимо И так, словно я для него пустое место Но взгляд говорил сам за себя Ему было больно И очень плохо. Кале посмотрел меня с ног до головы и ничего не сказал, лишь молча подставил свой локоть. Да ты сухарь мой друг, хоть бы слово приятное сказал своей паре, шутливо п р о и з н е с Самуэль, но заткнулся и едва напоролся на взгляд Калеба. Эй, что произошло между вами? Но отвечать ему никто не стал. Мы вошли в бальный зал. Он был буквально переполнен, стоял нескончаемый гомон. То и дело перед нами мелькали дамы в роскошных платьях, увешанные с ног до головы массивными драгоценностями. К нам подходили пары, и Калиб обменивался со своими знакомыми поклонами и несколькими незначащими фразами. Сразу после этого мы продолжали свой путь, продвигаясь вглубь зала, ближе к императорскому трону. Почти все присутствующие были заняты разговорами. И вот мы приблизились совсем близко к трону и остановились. Калеб заложил руки за спину и стал со скучающим видом рассматривать гостей. Охрана, что стояла чуть поодаль, и то веселее выглядела, нежели мой дракон. Если я сейчас начну разговор, то уверенно ничего не выйдет. Придется ждать начала бала, и дать сигнал вон той служанке, которая следит за мной, чтобы помочь примириться с Калибом. На меня бросали заинтересованные взгляды другие мужчины, а Калиб даже не реагировал. Мне было обидно, ведь сегодня я воистину красива. На меня бело-золотое платье с многослойным подолом в греческом стиле. Глубокий вырез на груди, на открытой шее красуется изящное и очень тонкое ожерелье из золота. По рукам н е с п а д а ю т легкие рукава-крылья, прихваченные золотой тесьмой чуть ниже плеч. Взмах рукой и м п р о в и з и р о в а н н о е крыло платья летит следом. Волосы красиво заплетены и уложены в несколько рядов, обнажая и подчеркивая длинную шею. Золотая диадема в форме лавровых листов подчеркивает античность образа. «Ты выглядишь неотразимо». не глядя на меня в полголоса, произнес Калиб. «Надеюсь, ты получишь истинное удовольствие от присутствия на этом празднике». «Увы, но нет», — ответила так же тихо. «Мне очень грустно». «Отчего же?» «От того, что мы оба были недопоняты. Взаимные обиды и молчания к добру не приводят», — вздохнула я. И «Я и бы хотела так много тебе сказать». «Ты обижена?» — хмыкнул дракон. «Немного». «Я чувствую твою печаль, Регина», — вдруг произнес к а л и б «Но также чувствую и твою решимость. Ты ведь уже приняла решение, верно?» «А мне сказала «да» в порыве страсти». «Ты не прав», — сказала, повернувшись к мужчине лицом. «Я приняла решение, это правда, но не такое, как ты думаешь. Я закусила губу и отвела на секунду взгляд». «Что, Регина?» «Добивай!» — покачала головой и грозно произнесла. «Да будет тебе известно. Я отлично подражаю волчьему вою, и если ты меня будешь отталкивать дальше, как сейчас, то рискуешь ночи напролет слышать мои з а в ы в а н и я Поверь, они тебе не понравятся!» «Я маг, р и г и н а пожал он плечами. «Полок тишины, и я сплю, как младенец». «Тебе больно, Калиб, но и мне плохо от твоей обиды и несправедливого гнева». После моих слов в глазах Калиба появилась боль. «Ты просишь меня признать тебя парой и остаться с тобой, просишь дать возможность ухаживать за мной, но в первой же неординарной ситуации ты ведешь себя как ребенок. Закрылся от меня, надул губы и выстроил стену отчуждения. А как же дальше? Что потом, Калиб?» когда будут происходить вещи посерьезнее. Любая ссора, и я всегда буду крайней. Он посмотрел на меня долгим взглядом и сказал очень тихо. «Ты даже не оставляешь мне шанса, Регина. Лицемеришь и смеешь говорить мне, что больно тебе? Мне сейчас кажется, будто я умираю. Я жалею, что ты пришла в мой мир, Регина. Лучше бы я навек остался без пары». но зато никогда бы не знал этих чувств. Они прекрасны, но и причиняют сильные страдания. Ответить не смогла. Раздался оглушительный звон и глашатый объявил. «Его величество, император всех драконов! е ё величество, его высочество!» Низкий поклон монаршей семье. Все склонились перед величием своего правителя. Я подглядывала за ними из-под полуопущенных век. Красивая императора супруга, статная, спокойная, все движения выверены и исполнены изяществом, до которого мне, как до края вселенной, пешком. Истинная императрица. А принц, ребенку лет 5-6 очень красивый ребенок. Глаза любопытные, лицо живое и еще не поросло маской истинного монарха. Дракончик вертится на троне, ему не хочется сидеть, хочется сорваться и побегать, п о р а т ь поиграть во что-то интересное. А надо вот сидеть и изображать грозу будущего. Я выбрала нужные подарки для принца. Интересно, а супругам их подарки придутся по вкусу? Но я узнаю только тогда, когда их вручу, а это произойдет после... Представление и м п е р а т о р о м уже всем известного Калиба и меня в качестве его помощницы. Тогда-то и внесут подарки семье монарха. А дальше, дальше будет танец. Ох, Калиб, какой же ты дурак, а вроде умный дракон. Хотя и я далеко от него не ушла. Тоже дров наломать люблю. Император взмахнул рукой, приказывая всем подняться, и объявил. «Бал открываю в честь великого ума нашего королевства изобретателя Калеба э с р Детериса и его помощницы, приглашенной из немагического мира Регины». Снова все поклонились императору, начала негромко играть музыка, и в этот момент я подала знак, чтобы слуги внесли мои подарки. Началось странное оживление и удивление придворных и гостей. Монарх нахмурился, а к а л и п понял, в чем дело. «Подарки?» «Они с а м и поможешь?» посмотрела на него с надеждой. Дракон лишь согласно кивнул. Перед троном образовалась целая гора коробок, обернутых блестящей цветной бумагой. Император недоуменно посмотрел на эту горку. «Что это?» «Ваше Величество, Ваше Высочество», заговорил Калиб. «Моя помощница с огромной радостью и уважением к вам желает вручить подарки из своего удивительного немагического мира. Позволите?» Император и императрица с любопытством поглядели на меня, потом на коробки завернутыми в них подарками, и монарх величественно разрешил вручить им презенты. «А вот маленький император...» Так и вовсе ерзал на своем явно неудобном трончике. Наверняка хотел сам зарыться в эту горку и открывать коробки. Это же так интересно, что-то новое. Малыш очарователен. И я с огромным удовольствием помогу ему. Ох, главное, пусть все получится. Кое-как сдерживая себя, чтобы не распаковать быстро-быстро первую коробку, я с достоинством Открыла первый подарок, который преподнесла именно супруге императора. Все-таки она женщина и имеет право первенства. Несколько книг в шикарном подарочном переплете будут интересны ее величеству. Жанр фэнтези в моем мире любим многими и явно заинтересует императрицу. А также легенды Древней Греции. Вдобавок, дорогая и красивая канцелярия в роскошных футлярах. В моем мире умею делать перьевые ручки, от которых дух захватывает. И я сейчас говорю не про эти скучные паркеры-шмаркеры. Блокноты в кожаном переплете, строгие и легкомысленные, смешные закладки для книг, цветные маркеры. И все красиво упаковано. Для каждого предмета я составила краткую и понятную инструкцию. Императрица разберется. Если нет, то я помогу. Еще несколько ароматов. Свежие, сладкие, с горчинкой, цитрусовые, холодные. Обязательно косметика. И все такое красивое. Столько тюбиков, бутыльков, флакончиков, коробочек, палеток. У императрицы глазки так и загорелись. Улыбка коснулась ее губ, и я поняла, попала точно в цель. А придворные дамы от любопытства и два шеи себе не свернули, чтобы разглядеть, что там подарили императрице. у к р а ш е н и е дарить Ее Величеству как-то не солидно, а бы что не подарить, а на истинную роскошь у меня средств столько не было и нет». Но и этим подарком императрица осталась довольна. «Как интересно, милая Регина!» «Красиво все преподнесено, и так забавно!» — рассмеялась она. Император хмыкнул и кивнул мне, мол, «спасибо, уважила душеньку». и взглядом дал понять, мол, давай доставай остальное. Следующие подарки для маленького императора. Тоже книги-фэнтези, канцелярия для детей. Тут набрала ее очень много, начиная от пластилина, карандашей, и раскрасок, заканчивая сложными пазлами. И еще игрушки, железная дорога и конструктор привели ребенка в неописуемый восторг. Плюшевые дракончики рассмешили абсолютно всех – И с разрешения монарха пошли гулять по рукам придворных. Столько визга и писка двор, наверное, не слышал давно. Я видела, с какой родительской любовью на сына смотрят мать и отец. Не император с императрицей, а просто родители. Но печаль в их глазах все-таки проскальзывала. Дитё осталось довольно. «Это подарки для вас, Ваше Величество». произнесла гордо. Красивый глобус моего мира озадачил мужчину и очень заинтересовал. У них еще не додумались представить свой мир в виде шара. Ну, конечно же, все миры плоские, ага. Даже Калиб заинтересовался и начал уже производить расчеты. Про придворных и говорить нечего, все были в шоке. Книги по истории моего мира и о великих государственных деятелях тоже немало в Впечатлили императора. Наручные часы ввели его в некий ступор. Император сначала не понял, как можно время носить на руке. «Это же время!» Но после недолгих объяснений заинтересовался и, кажется, ему очень даже понравилось. «Была также дорогая канцелярия. Куда ж я без н е ё А напоследок достала самый бесценный подарок. «А это для всей вашей семьи». сказала я, показывая фотоаппарат мгновенной печати и картриджи к нему. Ну что ж, именно он стал хитом сегодняшнего вечера. Прибор, что может запечатлеть все, поразил абсолютно всех, ну, кроме Калеба, Самуэля и нескольких слуг. Дарить подарки очень приятно. Императорская семья на меня теперь смотрела по-другому. Они не ожидали, что не магический мир – может оказаться таким интересным. Драконы не ожидали получить такие приятные сюрпризы, и вдвойне было приятно, что подарки оказались столь необычными. Я чувствовала себя сейчас истинной волшебницей. Император улыбался, его супруга светила счастьем, а принц буквально искрился радостью. Можно сказать, что бал удался. Почти. к а л и б